Посси отпила чаю и ничего не ответила. Она смотрела на Уиллоу, но по-прежнему молчала. «Что я сделала?» — испуганно спросила Уиллоу. После долгой паузы Поси медленно ответила. «Вы совсем не такая, какой я представляла, читая ваши книги. Если учесть, что вы написали о них, — едко заметила Уиллоу, — то я польщена». Посси сдвинула брови. У нее было тяжело на душе. У Уиллоу казалось странным, что ей так не хватает чувства юмора. «Вы кажетесь озабоченной», заметила Уиллоу, пытаясь понять, что же тревожит Посси. Журналистка прикусила верхнюю губу. Меня взволновала неожиданная мысль. «Ведь и Глория Грэнджер...» могла быть совсем другой. Если я ошибаюсь, то просто не представляю, что вы сможете сказать о ней хорошего в своих воспоминаниях. Можно мне задать вам один вопрос? Вы же для этого и пришли, разве нет? В голосе поси чувствовалась настороженность. Только для этого, подтвердила Уиллоу. Скажите, почему вы так ненавидите романтические книги? Я не обижена тем, что вы обо мне написали, но ваша острая неприязнь показалась мне очень личной. Романтические сочинения на самом деле безобидны, даже если они воскрешают старые наивные сказки для нового поколения женщин. Все эти мифы страшны тем, что заставляют доверчивых женщин страдать, жертвовать собой лишь для того, чтобы изменить к лучшему недостойных избранников, за которых они выходят замуж. Уиллоу проникновенно посмотрела на журналистку, как она это обычно делала на государственной службе, пытаясь оценить слабости или достоинства человека. Затем она спросила Посси, на какой стадии находится ее дело. — Издатели надеются все уладить, — ответила Посси с отвращением. Я могу понять ваши переживания, сказала Уиллоу, ведь расследование очень дорого стоит. Но ведь это непереносимо. Речь о принципах, здесь неуместны торги. У меня весьма скромные доходы, но я не позволю замять дело, предпочитаю обанкротиться. Вы серьезно так настроены? Без тени сомнения. Публично извиняться в суде перед таким ничтожеством? Я никогда не сделаю этого. Никогда. Ну, теперь-то вы в безопасности. Глории Грэнджер больше нет, произнесла Уиллоу, думая о том, может ли дело о клевете быть веским мотивом для убийства. Я в этом не уверена, четко произнесла Посси. Видя, что Уиллоу растерялась, услышав ее ответ, Посси продолжала. Вчера я разговаривала со знакомым Юристом. Он пояснил, что дело о клевете может наследоваться. «Не может этого быть!» — воскликнула Уиллоу, которая не переставала думать о том, что дело о клевете могло быть истинной причиной убийства, но только при жизни истца. по опытный журналист и должна хорошо разбираться в законах о клевете. Он так и сказал. по си, кажется, поверила юристу. Я буду знать наверняка, когда объявится адвокат. Никогда раньше не думала на эту тему. Когда позвонила в юридическую консультацию, было уже поздно, все адвокаты ушли домой. Тогда я и обратилась к своему единственному другу. Он сказал, что клевета имела место. Когда Глория была еще жива, поэтому он считает возможным тот факт, что ее наследники вправе продолжить это дело. Но мой друг занимается коммерческой сферой, а не гражданским правом, и мне представляется, что он может ошибаться. И опять Уиллоу сталкивалась с тем, что ее интервьюируемые рассказывали ей много лишнего, уводящего в сторону. Мэрилин и Посси были совершенно разными, но обе вели себя до странности, похоже во время беседы. Значит, есть надежда. Это правда. Но я все равно не отрекусь, даже если меня будет преследовать вся родня Глории. Мое мнение должны знать, особенно читательницы. Даже если лишь одна женщина задумается над тем, что я написала, это уже много будет стоить.